Друга Геракла, мудрейшего из кентавров Ворвался в пещеру герой В гневе натянул он свой лук Пробела в воздухе стрела И вонзилась в колено одного из кентавров Но не врага поразил герой, а Херон Бросился Геракл к другу Омыло перевязал ногу Но ничем не мог он помочь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 В глубокой печали покинул он пещеру Херона и вскоре достиг горы Эреманф. Там, в густом лесу, нашел он огромного и злобного кабана и выгнал его криком из чащи. Долго преследовал в ветре и, наконец, загнал его на вершину горы, где кабан увяз в глубоком снегу.